Глава двенадцатая. Минута на раздумье перед стартом. Главное правило реальности – не запутаться в своих иллюзиях. Из фильма «Начало». Перед тем, как вы побежите в магазин за необходимыми продуктами, я бы попросил вас задержаться и ознакомиться с этой главой. Просто прослушайте ее. Когда мы рождаемся, здоровье дается нам совершенно бесплатно. Наверное, поэтому мы его не особенно ценим, до тех пор, пока не начинаем регулярно платить за него в аптеках или в кассах больниц. Молодые люди живут так, словно ресурсы их организма безграничны, да и годы жизни тоже. Как будто им отмерили целую вечность. Однако, становясь взрослее, мы уже понимаем цену здоровью и воспринимаем его как собственность, как бизнес, как гарантию долгой и счастливой жизни. Понимаем, что можно полжизни губить здоровье но тогда всю другую половину жизни придется потратить на его восстановление. Забить гвоздь легко, выдернуть трудно. А ведь можно свою единственную жизнь посвятить чему-то другому, более достойному и привлекательному, чем борьба с болячками. Самое эффективное лекарство имеет массу побочных эффектов, а самая эффективная диета способна нанести немалый ущерб здоровью, особенно если использовать ее бесконтрольно, не зная границ и правил применения. А поскольку главный принцип любого врача «не навреди», я считаю своим долгом еще раз обозначить определенные рамки и напомнить о сути, противопоказаниях и возможных побочных эффектах предлагаемой вам безуглеводной экспресс-диеты. Принцип действия безуглеводной диеты Кратко повторим принцип действия безуглеводной диеты. Цепочка событий при этом способе питания развивается следующим образом: первое, при резком ограничении углеводов уровень глюкозы в крови падает; второе, поскольку потребности в инсулине, гормоне, утилизирующем глюкозу, вроде как нет, поджелудочная железа упираться рогом не будет, и выработка инсулина быстро снижается. Вы уже, наверное, поняли, что многие физиологические механизмы в нашем организме устроены по принципу качелей или весов. таких, которые символизируют юриспруденцию. Если концентрация сил с одной стороны снизилась, это сразу повышает акции оппонентов. Третье. Сокращение количества инсулина приводит к повышению уровня гормонов, которые стимулируют процесс распада, катаболизма, преимущественно в виде расщепления жиров и синтеза глюкозы из мышечной массы. Четвертое. Постепенно расходуются внутренние запасы гликогена. Из печени – и мышц. Организму как бы дается небольшая временная фора «иди поищи какие-нибудь углеводы, чтобы восстановить потраченное». Но в один прекрасный момент обмен веществ переключается на резервный механизм. Понимая, что на поступление углеводов рассчитывать нечего, а ему еще жить и жить, организм переходит на использование кетонов в качестве основного источника энергии. Кетоновые тела являются преимущественно продуктами расщепления жировой ткани. Таким образом, мы достигаем максимального использования жира при минимальных усилиях со своей стороны, как я и обещал вам в начале книги. Пятое. На фоне физиологического кетоза угнетается аппетит, снижается уровень плохого холестерина. А рецепторы инсулина, ранее избалованные его вниманием, становятся чувствительнее к нему. То есть происходит капитальный ремонт обмена веществ, пострадавшего за долгие годы злоупотребления углеводами и неправильного питания. Шестое. Однако синтез глюкозы все равно необходим. Например, для эритроцитов, красных кровяных телец. Эти клетки целиком заполнены гемоглобином, который переносит кислород в ткани. Совершенствуя данную функцию, в ходе эволюции эритроциты утратили навыки выживания. в том числе умение пользоваться разнообразными источниками энергии. Синтез глюкозы происходит за счет мышечной массы в процессе глюконеогенеза. Мышечная масса все равно будет разрушаться при недостаточном поступлении углеводов с пищей, если только ее не подпитывать белками, поступающими извне. Техника безопасности. Чтобы не столкнуться с побочными эффектами не только этой, но и любой другой кетогенной диеты, Необходимо соблюдать некоторые правила. Я уже упоминал о них, но не поленюсь повторить еще раз. Первое. Эта диета рассчитана только на молодых, не старше 35 лет, и здоровых людей, организм которых способен без особого напряжения перенести все побочные эффекты отсутствия углеводов и резкого увеличения доли жиров в рационе. Второе. Данная диета не подходит людям, у которых более 15 килограммов избыточного веса. Третье. Продолжительность данной диеты не должна превышать двух месяцев. Поскольку достоверной научной информации о длительном использовании кетогенных диет еще не так много, я имею в виду официальные медицинские данные, а не байки с форумов, пока ограничимся одним-двумя месяцами. Тем более, что со временем организм приобретает устойчивость к любой диете, и она перестает работать. Четвертое. Похудение – стресс для организма. И накладывать его на проблемы со здоровьем как минимум нецелесообразно, а то и вовсе опасно. Поэтому перед началом диеты я настоятельно рекомендую пройти минимальное обследование. Как минимум сдать общий и биохимический анализ крови. По нему можно определить, есть ли в организме воспалительные процессы. Узнать количество холестерина, гемоглобина, оценить функцию печени. Уровень мочевой кислоты в крови не должен превышать 0,12 ммоль на литр. Анализ крови на биохимию поможет выявить предрасположенность к подагре. При оценке его результатов следует обратить особое внимание на повышение уровня сиаловых кислот, гаптоглобина, углобулина, у-глобулина, альфа-2, а также фибрина и мочевой кислоты. Пятое. Соблюдайте режим сна и отдыха. На время диеты забудьте о ночных дискотеках и суточных дежурствах. Нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Шестое. Общее количество в суточном рационе питания. Белка. Не более 100 граммов. Жиров. В пределах от 80 до 100 граммов. Углеводов. В основном из овощей. Не более 40-60 граммов. Седьмое. Каждый день необходимо съедать хотя бы 100-200 граммов овощей. Их можно порезать в салат и смело, щедрой рукой, добавить в него оливковое масло. А можно хрумкать просто так в течение всего дня. Восьмое. Необходимо пить больше воды, чтобы удалять из организма продукты распада белков и жиров. Для ощелачивания мочи и растворения солей мочевой кислоты идеально подходит минеральная вода – Смирновская, Славянская и Боржоми. Ее требуется не менее 4-5 стаканов в день и обязательно еще один стакан за пару часов до сна, поскольку приступы подагры возникают, как правило, в ночное время. Девятое. На время диеты необходимо или полностью исключить из своей жизни алкоголь или максимально уменьшить его количество. Спиртные напитки, вина и коньяк на основе винограда повышают содержание мочевой кислоты и ухудшают выведение ее почками. Пиво категорически запрещается, поскольку оно содержит больше пуринов, чем остальные алкогольные напитки. 10. Обязательно дополняйте рацион приемом сбалансированных и качественных витаминно-минеральных комплексов, соответствующих стандарту GMP. Одиннадцатое. Ежедневно добавляете в рацион 50 граммов отрубей. Они являются источником клетчатки, которая будет стимулировать работу кишечника, помогая более полноценно усваиваться белку, не давая ему гнить и вызывать аутоинтоксикацию организма. Кроме того, отруби способствуют нормализации стула и ежедневному выведению из организма вредных продуктов распада жиров и белков. Двенадцатое. Необходимы умеренные физические нагрузки. Достаточно погулять пешком полчаса, поплавать в бассейне в неспешном темпе. А вот ежедневные силовые тренировки на тренажерах крайне нежелательны. Перекапывать по 30 соток дачной плантации тоже не стоит. Если вы все сделали правильно, результаты будут заметны уже к концу первой недели. Однако, если вы почувствовали недомогание, вас стали преследовать острые головные боли, дискомфорт, вздутие и боли в животе, необходимо прервать диету и обратиться за помощью к врачу.